И сказал Люциферу его сын, «Я не хочу сейчас разговаривать, мне надо подумать». «Хорошо», — ответил ему Люцифер, «Подумай, подумай». Сын Люцифера, день пятый. И настал пятый день. И спросил у Люцифера его сын, «Как сделать правильный выбор? Как отличить добро от зла?» И ответил Люцифер своему сыну. Сердце подскажет тебе, где белое и где черное. Ирочка. Там цветут цветы и сладкие грезы. Там мои, твои, любые мечты. Современная эстрадная песенка. Блюдите, уба, как опасно ходите, Не якоже не мудрый, но якоже примудрый Послание к Ефесянам, святого апостола Павла. «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Евангелие от Иоанна. 1.1 Позже Олег Викторович Красин и сам не мог себе толком объяснить, с чего это вдруг ему вздумалось позвонить по одному из бесчисленных объявлений, заполнивших за последнее время почти все центральные газеты. Колдовство, черная и белая магия, сниму порчу и так далее и тому подобное. Так как-то. Случайно все получилось. По наитию. Никогда до этого не звонил, а тут вдруг взял, да и... Словно бес под руку толкнул. Он даже не знал в тот момент, о чем он, собственно, собирается говорить-то. Для чего звонит? Просто набрал номер. Однако разговор превзошел все его ожидания. «Алло!» – услышал он в трубке приятный мужской голос. «Алло!» – после некоторой заминки ответил Красин. «Здравствуйте, я по объявлению». «Да, Олег Викторович, я вас слушаю». Красин от неожиданности чуть не выронил трубку. На мгновение ему показалось, что он перепутал номер и позвонил по ошибке какому-то своему знакомому. Хотя какому еще знакомому? Голос в трубке – никому знакомому его явно не принадлежал. «Э, простите, я, наверное, не туда попал, не тот номер набрал. А с кем я разговариваю?» «Да нет, Олег Викторович, никакой ошибки. И номер вы тот набрали и попали туда. Вы же по объявлению в газете звоните. Ясновидение и колдовство?» «Да». «Ну вот видите, именно по объявлению вы и попали». «Но откуда тогда вы меня знаете?» растерянно пробормотал сбитый с толку Красин. «Ну как откуда? Вы же звоните по объявлению «Ясновидение и колдовство». «Ясновидение!» «Так чего же вы хотели?» Собеседник на том конце провода явно забавлялся. «Да», — еще более растерянно снова промямлил Красин. «Он совершенно потерялся и абсолютно не представлял себе, что в этой ситуации делать и как теперь себя вести дальше». Все происходящее вообще стало казаться ему каким-то нереальным. Сном каким-то наяву. Да не может такого быть. Сейчас зазвонит будильник, и он проснется. Будильник, однако, что-то не торопился. Сон продолжался. «Знаете, Олег Викторович, я тут совсем рядом с вами нахожусь. Буквально в двух шагах. В соседнем доме». Красин автоматически посмотрел на номер. «Да, действительно. Как же он сразу-то не обратил внимания». «Ну, где булочная? Первый подъезд, пятый этаж, квартира 20. Код в подъезде 382. 382. Запомнили?» Красин механически повторил вслух цифры кода. «Правильно. В общем, заходите прямо сейчас. Жду. Заходите, заходите. Не пожалейте». Энергически добавил напоследок мужчина и повесил трубку. Красин некоторое время в недоумении на нее смотрел. Потом пожал плечами и положил трубку на место. Впечатление от разговора, честно говоря, было сильное. Вот так сразу «Здравствуйте, Олег Викторович! Это вам для знакомства, так сказать, наглядный обращик моего ясновидения. Да, впечатляюще, очень впечатляюще, да, что и говорить. Вот тебе бабушка и Юрьев день, вот тебе и колдовство с ясновидением». А я-то думал, что все это жульничество одно. Да. В голове, кроме этого дурацкого «да», ничего не было. Красин, сказать по правде, по-прежнему пребывал в полнейшей растерянности. Сеанс колдовства и ясновидения застал его совершенно врасплох. Прямо по Булгакову мелькнуло у него в голове. «Мастер Маргарита какая-то». Пресловутая сцена в Варьете. Сеанс черной магии с последующим ее разоблачением кто там меня в нехорошей квартире номер 20, интересно, ждет? Волонт и компания? Хотя я вроде не Степа Лиходеев и не этот, как его там, ну, директор этот акустический, который в ложе с женой и любовницей еще сидел и все разоблачений требовал. Аполлон какой-то там. А позвольте, Аполлон Григорьевич, узнать, где вы были вчера вечером? М-да». «Аполлон Григорьевич был вчера вечером на заседании акустической комиссии, но я не понимаю, какое это имеет отношение к черной магии». «Вуй, мадам, естественно, вы не понимаете. Насчет же заседания акустической комиссии вы в полном заблуждении». Отпустив шофера, Аполлон Григорьевич сел в автобус и отправился в гости к артистке Милица Прокобатько, у которой и пробыл около 4 часов. Олег Викторович был человеком весьма и весьма начитанным и в душе очень этим гордился. Классиков он вообще мог цитировать целыми кусками и имел дурную привычку делать это к месту и не к месту, и по любому поводу. То, что сейчас отчество и фамилия этого злосчастного Аполлона выпали у него из памяти, было неприятно. «Как же его фамилия-то все-таки была?» «Семплияров? Черт, о чем же я думаю», – опомнился вдруг он. «Булгаков – это, конечно, замечательно». Но мне-то что делать? Идти или не идти? А чего не идти-то? Интересно же. Чего он еще там мне понарассказывает? Маг этот черный. Или кто он там? Колдун ясновидящий. Тем более, что бояться мне нечего. Любовницы тайны у меня, увы и слава богу, нет. По милициям я на автобусах не разъезжаю. дас Пойду, короче. Конечно, пойду. Еще бы. Ну, надо же. «Действительно ясновидящий! Здравствуйте, Олег Викторович! Офигеть! Нет, правда, с ума сойти можно!» Последние слова. Красин неразборчиво бубнил себе под нос, уже торопливо одеваясь. Его постепенно охватывало то лихорадочное возбуждение, которое всегда охватывает человека при встрече с чем-то чудесным и сверхъестественным, с чем-то необъяснимым. Мысль, что он будет общаться сейчас с самым настоящим колдуном, будоражила воображение. «Через поля, через моря колдун несет богатыря», — промурлыкал он слух, захлопывая дверь. «Или через леса. Ну, леса, леса. Там чудеса, там леший бродит». Предвкушение от близкой встречи с какой-то тайной стало почти нестерпимым. Красен чуть ли не бегом бросился к лифту.